Когда спустя несколько часов заря окрасила небо, Цибула была почти так же далеко от него, как и в тот момент, когда он поднялся на гребень холма и впервые увидел ее. А он, как последний идиот, выпил всю свою воду, забыв о том, какими близкими кажутся в пустыне расстояния. Из-за обезвоживания организма он не решился долго продолжать путь после восхода. Ему надо лечь, прежде чем солнце снова не начало палить. Через час после восхода он откнулся на съехавший с дороги Мерседес-Бенц, правый бок которого глубоко погрузился в песок. Он открыл двери с левой стороны и вытащил наружу двух усопших обезьян. Старую женщину со множеством браслетов на руках и пожилого мужчину с эффектной белой шевелюрой. Бормоча себе под нос что-то невнятное, Мусорный бак вынул ключи из замка зажигания, обошел машину и открыл багажник. Чемоданы оказались незапертыми. Он завесил окна «Мерседеса» одеждой, придавив ее для надежности камнями. Теперь у него была прохладная сумрачная пещера. Он заполз внутрь и уснул. Далеко на западе, в лучах утреннего солнца, сиял город Лас-Вегас. Машину он водить не умел. В его этому не учили, но он мог ехать на велосипеде. 4 июля мусорный бак раздобыл гоночный велосипед и отправился в путь. Поначалу он ехал медленно, так как левая рука доставляла ему много хлопот. В первый день он дважды падал и один раз прямо на ожог. Боль была невыносимой. Ожог гноился и источал омерзительный запах. Время от времени в голове у него мелькала мысль о гангрене, но он не позволял себе размышлять об этом слишком долго. Он начал смешивать вазелин с антисептической мазью, не зная, может ли это помочь, но не сомневаясь в том, что это не повредит. У него получалась вязкая жидкость молочного цвета, похожая на сперму. Понемногу он приноровился управлять велосипедом одной рукой, и обнаружил, что может ехать с неплохой скоростью. Рельеф стал плоским, и велосипед легко несся вперед. Он выпивал галлоны воды и очень много ел. Он размышлял над словами темного человека. «Ты займешь высокий пост моей артиллерии. Ты тот человек, который мне нужен». Как прекрасны были эти слова. Разве до этого момента он был кому-нибудь нужен? Эти слова снова и снова прокручивались у него в голове, пока он нажимал на педали под жарким солнцем Среднего Запада. 8 июля мусорный бак пересек Миссисипи и оказался в Айове. 14 июля он пересек Миссури к северу от Каунсил Блавс и выехал в Небраску. Левая рука понемногу стала ему повиноваться. Мускулы ног наливали силой, и он спешил, ощущая огромное желание как можно быстрее оказаться на месте. На западном берегу Миссурии мусорный бак впервые заподозрил, что сам Бог, возможно, захочет помешать ему выполнить свое предназначение. В Небраске что-то было не так, там было что-то ужасное, чего он боялся. Казалось, там было все как в Айове, но на самом деле все было иначе. Раньше темный человек приходил к нему каждой ночью, но как только он оказался в Небраске, темный человек исчез. Вместо него мусорному баку стала сниться старая женщина. В этих снах он лежал на животе среди кукурузы, почти парализованный ненавистью и страхом. Перед ним была стена широких, похожих на лезвие кукурузных листьев. Не желая этого, но не в силах остановиться, он раздвигал листья дрожащей рукой и смотрел. Он видел старый дом на полянке. Дом был поднят на домкратах. Рядом была яблоня, с которой свисали качели из старой шины. А на веранде сидела старая негритянка, играла на гитаре и пела какой-то древний сперечуял. Каждый раз песня менялась. Большинство из них мусорный бог знал, так как когда-то был знаком с женщиной, матерью мальчика по имени Дональд Мервин Элберт, которая пела те же самые песни во время домашней уборки. Этот сон был кошмаром, но не только потому, что в конце его происходило что-то ужасное. На первый взгляд в нем вообще не было ничего страшного. Кукуруза? Синее небо? Качели и шины? Старая женщина? Что во всем этом могло быть страшного? «Старуха не издевается над тобой и не бросает в тебя камнем. Камнями швыряются только карли-едцы». Но задолго до конца сна он застывал от страха, словно смотрел он не на старую женщину, а на какой-то загадочный, едва скрытый свет, который готов был в любой момент вспыхнуть вокруг нее огненным сиянием, рядом с которым, Пылающие резервуары Гэри показались бы свечками на ветру. Свет этот будет таким ярким, что превратит его глаза в пепел. И в этой части сна он мог думать только об одном. Пожалуйста, заберите меня отсюда, пожалуйста, заберите меня из Небраски.